Глава 5. Закат погливо прижимается к тёмному краю земли. Чуть выше алово плывут, как льдины, сизо-лиловые облака. Нет, уже застыли. А выше приплюснутых облаков странная зеленоватая бездна, словно само небо исчезло, пропало. А за спиной послышался тяжёлый вздох. Сэр Ричард Завтра они уедут. Да, Мартин, ответил я. После паузы спросила осторожно. Ты уже знаешь о Герцогоге? Да. Я знаю, но больше никто, даже дочери. Я сдвинул плечами. Долго не продержится. Король объявил о трагедии на пиру, а гости всё разболтают. Так что утром будет знать весь двор. Он обошёл меня и взглянул в лицо. «Что будете делать, сэр Ричард?» «Ничего», — ответил я чётко. «Для меня как-то без разницы, жив герцог или нет. Я его не видел в детстве. Он не носил меня на руках и не учил взбираться на коня. Так что у меня к нему нет ни печали, ни радости. К тому же, проводив короля, я тоже уеду. У меня куча дел, уж поверь». А сейчас давай это оставим. Ты лучше иди, отдохни, малость. А вы, сэр Ричард? Да я как-то обхожусь, пробормотал я. В самом деле устал, но сна ни в одном глазу. Тёмное небо покрылось звёздами. Серп луны поднялся из зазубчатой стены. Я вернулся со двора, где потихоньку стихает шум, а народ втягивается под крыши. В холах пахнет едой и пивом. На этажах выше вином. Дворяне продолжают веселиться. Задолбали этой бесконечной дискотекой. Ну и выносливые твари. Не могу понять, почему эти герои за столом и на танцплощадках такие хиляки, когда надо защищать отечество или, к примеру, родину. Пёс ринулся на шею с криком и обвинениями. что у меня не было целую вечность. Я вело оправдывался, велел слуге принести поесть. Скормил две трети псу, он умеет наедаться в запас. Похлопал его по голове. Осталось совсем немного, жди. Он смотрел непонимающе, как я взял лук, осмотрел и забросил за спину. Я сам чувствовал себя несколько глупо, как будто иду охотиться на летучих мышей. Но когда фактически встане врага, можно сказать, на военной базе, надо вооружаться до зубов. Страшу моих дверей выпучил глаза. Я погрозил ему пальцем. Дракона видел? Он вытянулся, рявкнул. Мне как нет. Увидишь, скажи, велел я. Говорят, уже вышел на охоту. Онеспоган натаращил глаза в спину. Я потихоньку шёл вдоль стены, присматривался, вслушивался, даже внюхивался в так резко изменившиеся с приездом королевской свиты запахи. Из покоев Даниелы вышла её толстая служанка. Гуляки что-то кричали ей, один даже пытался схватить за руку, но она надвинула на лицо платок. и, опустив голову, быстро прошла мимо веселящихся мужчин, прижимая к груди корзину с грязным бельем. Кто-то прокричал ей вслед скабрезность. Однако служанка, ничего не слушая, почти пробежала под стеной и выскочила в тень с такой поспешностью, будто за нею гонятся разгулявшиеся черти. «Я в лечении исчезника наблюдал из-за колонны. С двух сторон полыхают крышки, самые яркие светильники если я правильно понял герцагиню то меня могут увидеть так же как и я вижу в темноте или сквозь не слишком прочную преграду вроде кустов или тонкой стенки но яркий свет не даст увидеть меня термозрением а если у кого собачий нюх то и его собьёт может быть мощный аромат горящих масел с добавкой благовоний и пахучих сортов нету дерева не то грибов. Когда служанка уже выскакивала во двор с прохладным ночным воздухом, что-то показалось неверным в её фигуре. Я поспешно убрал личину, выступил из-за колонны, несказанно удивив двух гуляк с кувшином вина. "Сэр Ричард!" воскликнул один. "Мы вас не заметили. Выпьете с нами?" "Рад бы," ответил я. "Но увы, на службе. И поспешно ушёл, пока они не успели сказать такое, из-за чего придётся остановиться и бить в морду, а это лишнее в моём положении. Холодный воздух ворвался в лёгкие, как струя чистого кислорода. Я чуть не закашлялся. Глаза шарят по всему двору, но служанка сразу же нырнула в темноту и, если я правильно понял, пробирается, избегая освещённых мест. Я пробежал на цыпочках следом, уже догадываясь, куда придёт. Тёмная фигура часто ныряла в тень. Наконец добралась до зарешечённого окошка на уровне её подошв. Я услышал, как она наклонилась, почти припала к земле. Слуха коснулось лёгкое царапанье, словно крыса скребётся по металлу, затем тихий голос. Сэр Митчелл Сэр Митчелл. Довольно долго никакого ответа. Наконец, робкий голос Даниэлы раздался снова. Сэр Митчелл. Проснитесь. Почти сразу же раздался тихий мужской голос, в котором ощутил едва сдерживаемую ярость. Какого чёрта вы почему пришли? Сэр Митчелл пропищала она жалобно. Ну ведь вас плохо кормят. Меня кормят достаточно. А вы разве не видите, что во дворе творится? Господи, что на вас такое? Это я поменяла одежду со служанкой. Пришлось подложить пару подушек, намотать тряпок, чтобы стать толще. Сэр Митчелл, возьмите еду, умоляю вас. Я не уйду, пока не возьмёте. Голос почти прохрипел. Я ощутил, что этот Митчелл готов от злости грызть железные прутья. Давайте, только побыстрее. И убирайтесь. Сэр Митчелл, нельзя быть таким злым. Голос прорычал в темноте. Нельзя? А видеть, что на моих глазах эту дурочку могут схватить и я даже не знаю, что могут с ней сделать. На меня никто не обратил внимания. Сэр Митчелл, почему ваш отец «Ничего не делает, чтобы вас выкупить. Я не думаю, что сэр Ричард запросит много. Он производит впечатление человека, который в деньгах не нуждается. Сегодня утром он то ли по рассеянности, то ли по великой щедрости дал старому Джону золотую монету и велел всегда держать подогретую воду, чтобы мыться в волю. Но ваш батюшка пока еще молчит». Я услышал жалобные всхлипывания. Сразу же приглушённый рёв, будто связанный лев пытался освободиться. Звякнуло железо цепей. Часто-часто заговорила Даниэла, но из северной башни вывалилась группа гуляк. Даниэла вжалась в стену, словно перепуганная мышь, притаилась, а те заорали что-то весёлое. Кто-то затянул песню пропетым голосом. Гуляки заспорили, какую именно петь. Едва они подрались, а когда всё-таки удалились, притихшие было Даниэла и пленник, говорили уже спокойнее, только он говорил сперва без злости, но с каждым словом воспалялся всё больше. Слова вылетают злые, раскалённые. Мой отец всегда страшился старости. А когда умер его отец, мой дед, совсем обезумел. Раньше, как он сказал, у края пропасти стоял дед, а мы в далеке. А теперь вот уже он. Потому у нас в замке целых 5 чернокнижников. Все ищут эликсир молодости. Чёрт бы их всех побрал. Я не ангел, но я ни за что не стал бы резать младенцев и сливать их кровь в чаше. Она сказала трепетным голосом: "Бог ему судья". Ха, донёсся злой голос. Бог слишком долго терпит. А когда Властилин благодушествует, то воссалы начинают сами следить за соблюдением закона. Данила спросил тихонько: "Ты говоришь про инквизицию?" Я услышал раздражённый голос: "Не только. Все ереси это попытка сделать церковь такой же злой, какой была в начале. Не дурак, мелькнуло у меня в голове. Правда ещё не знает, что если повернуть слишком круто, корабль перевернётся. Если бы Ленин послушался ультрареволюционеров, типа Дзержинского, и не пошёл на унизительный мир с Германией, советскую власть бы задушили быстро. А так славировал, пошёл на уступки, а потом втихую начал завинчивать гайки. Именно втихую, иначе резьбу сорвёшь. так и еретики. Желая очистить и улучшить церковь, они настолько бы оторвались от простой массы, что та попросту вернулась бы к язычеству. «Он что, твой отец, он тебя не любит?» Чувствовалось, что узник то ли отмахнулся, то ли зло помотал головой, затем донесся хриплый голос. «Я молод, силен!» Эх, а господь у костра и сутками не слезать с седла. Разве это не повод для зависти и злости? Как будто я виноват, что он зачал меня уже в старости, когда ему было за 50. Сейчас у нас гостит какая-то сволочь, по его поручению разыскала какой-то сверхценный амулет или талисман. Отец выгреб за него всё, что у нас накоплено за все столетия. Чёрт! Как на старости с ума сходят. И что? Он стал молодым? Какое там? Никто не знает, как заставить эту штуку проснуться. Митчелл, не судится. Почему? Нехорошо, ответила она убеждённо. Этот старый дурак, донёсся яростный шёпот. В лес в бессмысленные долги. Все наши деревни да и замок уже фактически принадлежат лангедоку этим расплодившимся хищным крысам они вот-вот придут и потребуют своё а что я могу у меня кроме меча и коня ничего нет да и тех, честно говоря, тоже нет даниэла ответила что-то совсем тихо я напрягал слух ближе не подойти факела на стене Ещё пару минут обменивались совсем короткими фразами. Затем Даниэла, надвинув на лицо край платка пониже, сгорбилась и заторопилась через двор, всё так же выбирая самые тёмные места. Я крался следом, злой и униженный, но никогда бы не подумал, что эта робкая овечка, что тени свои боится, глаза на строгую мать поднять не смеет. решиться вот так выйти и пробираться ночью через залы и двор, полный чужих мужчин, уже расплённых вином и жареным мясом, уверенных в собственной безнаказанности в виду покровительства короля. Из башни вышел помочиться толстый и разодетый как петух вельможа. Даниэла хотела проскочить тихонько мимо, как серая мышка, но он вдруг ухватил её за руку. Стой! «Ты чья?» Она пролепетала пугливо. «Сэр, я простая служанка». «Чья?» «Больно голосок у тебя нежен. Ну-ка, поверни голову к свету». Он грубо ухватил ее пятерней за лицо. Даниэла вскрикнула. Я ударил в затылок с сильно поредевшими волосами. Вельможа икнул, пальцы разжались. Даниэла испуганно вскрикнула, отшатнулась. Я подхватил гуляку и с силой ударил лицом о стену. Хрустнули кости носа, тут же я услышал дробный стук каблуков, Даниэла убегает через чурбы быстро, может влипнуть снова. На втором этаже уже двое загородили ей дорогу. Она сумела проскользнуть между ними. Однако оба с хохотом схватили её за руки и плечи. Повернувшись ко мне спинами, Я на цыпочках взбежал и, схватив за головы, с силой метнул одну другой навстречу. Послышался сухой стук, будто ударились крупные бильярдные шары. Даниэла, тихо пискнув, как мышонок, которому наступили на хвост, выдралась из ослабевших рук. Я все еще прячу лицо за спинами гуляк. Да она в панике и не всматривалась, пронеслась уже с такой стремительной грацией. Что сразу бы выдало, какая из неё толстозадая и неуклюжая служанка. Дверь на торопливый стук открылась моментально. Даниэла юркнула в щель. Я слышал, как загремели засовы. Двое капашились под ногами. Я торопливо отступил и прижался к стене. Совсем рядом послышались голоса. Я не успел принять цвет стены, как из-за поворота вышли Трое разговаривающих очень бурно, даже на взвинченных тонах. Один охнул, увидев распластанных, вскричал негодующе: "Это же барон Делатур Ландри и веконт Гонтье! Я же говорил, что люди графа Марселена начали мстить. Не торопитесь, грав Делюн", процедил злобно второй. Он легонько пкнул одного из лежащих. "Барон, что с вами?" Перепились. Первый вскрикнул ещё громче. Мы ослепли. У них обоих на головах кровь. Это может быть вино. Один застонал, сел. Морда ошарашенная, посмотрел на троицу, поморщился. Кто-то подкрался сзади. Подлец. Граф, признайтесь, эти ваши люди сводят счёты с нашими? Не проще ли вызвать на дуэль? Второй тоже сел, держась за голову, с ужасом посмотрел на испачканные кровью пальцы. «Сволочи! Почему не оставить все на суд Его Величества? Как решит, так и пусть!» Один из троицы бросил сварливо. «Да? Это после того, как вы сумели подпоить Его Величество и подсунуть свою жену в любовницы?» «Его Величество!» — заявил барон де Латур Ландри — с надменностью. Не бывает пьяным, но жену подсунули. Барон с трудом поднялся, цепляясь за перила. Глаза пылахали нехорошим огнём. Значит, вы признаётесь, что это ваши люди. Ничего я не признаюсь, нервно возразил граф Дельюн. Знаете, мы сейчас говорим очень уж зло. Вернёмся в большой зал. Там ещё осталось вино. Посидим и постараемся разобраться и решить всё миром. Мы же цивилизованные люди. Ушибленным помогли подняться и отряхнуть одежду. Я проводил взглядом всех пятерых, перевёл дыхание. К счастью, не пошли толпой по лестнице. Не помогло бы моё вжимание в стену и втягивание живота. Вдруг по коже провело незримой холодной щёточкой Я вздрогнул, задержал дыхание и как можно быстрее заставил себя обострить до предела все чувства. Голова сразу закружилась. Мир начал размываться. На чёткие изображения наложились ещё по два-три образа странных, причудливых. Люди их не воспринимают, возможно, к счастью. Зато привычно видят собаки с их объёмным зрением запахов. Кроме того, я вижу сейчас ещё и в тепловом диапазоне, будто гюрза какая-то, и в ультразвуке. Или не в ультразвуке, а в чём-то ещё. Ну из-за этого тошнота поднимается к горлу. Будто весь мир закачался, словно палуба крохотного кораблика в бурном море. Нет, будто я в оборвавшемся лифте. На втором этаже двое вельмож прислонились к перилам. И разговаривая, рассматривают снующих в холле слуг. Трое крепких стражников бдят по обе стороны лестницы. Внизу прошла женщина с большой корзиной фруктов, все размытые и стрепящими краями плоти. И только там же наверху, в двух шагах от вельмож, стоит чётко видимый красный человек и смотрит на меня не просто внимательно, а со сцепленными зубами. вздутыми на висках венами холод снова прокатился по телу изображения которые создают запахи самое нечёткое потому что человек испаряет запахи всей поверхностью тела однако в этом зрении я могу видеть даже тех кто затаился за углом или находится за дверью если под дверью есть щёлочка откуда просачиваются запахи Даже сквозь замочную скважину. Значит, он не видим даже для моего пса. Учёл. Видимо, сразу же по приезду, когда понял, что я непроницаем для его прощупывания. Не знает только, что я сам и собака, и кобра, и ещё летучая мышь. Если это мышь,